4. Старушка встала, подлила в свой стакан ещё кипятка, размешала ложечкой чаинки и, задумчиво глядя на их неспешный хоровод, продолжила. Углядел король Станислав Понятовский со своей центральной ложи на сцене нашу приму Марианну. Ну а как было не углядеть? Такую яркую молодую актрису в золочёной ларне должно быть очень хорошо видно. Конечно, Марианна певица стала только в нашем театре, а по детству все её Маришкой звали, дочка дворцового кузнеца. Ив хмыкнул и промормотал себе под нос. «Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Приходи вечером на сеновал». «Так она с кузнецом придёт. Вы же предложение изволите делать». Поддержал шутку Михаил. Старушка, погрузившаяся в воспоминания, удивлённо подняла голову и вопросительно посмотрела на них. «Что вы говорите? Я не расслышала». Ив отрицательно замотал головой. «Ничего, это мы так. Шутка старая, не обращайте внимания. Продолжайте. Вы очень интересно рассказываете». Старушка покусала нижнюю губу, видимо, старалась всё припомнить подробно, и продолжила. В общем, одарил Станислав своим королевским вниманием нашу Мариану от всей души. Подарков дорогих оставил, шубы и украшения. В столицу с собой, правда, не позвал. Но и этого хватило. Девчонка в себе силу женскую почуяла. Решила, что уж если сам король на неё внимание обратил, то с князем она точно справится. А там, чем чёрт не шутит, может, родит ему наследника и жену законную с места подвинет. Марианна собой была дивно красивая и нежная, поведение же самого предосудительного Высокая, статная, с длинными чёрными кудрями до пояса, бровями с оболинами и глазами до того огромными, что казалось можно увидеть в них всё ночное небо. Куда там до неё было низкорослой невзрачной Анне? Бестыжие Марианна проходу князя не давала и всё трепетало длиннющими ресницами, и картина вздыхала в его сторону. Конечно же, князь не устоял. Никто бы не устоял. Весь дворец знал об их интрижке, и они потом уже и не скрывались. Ходила Мариана по дворцу почти хозяйкую, чуть ли уже не слугами командовала. И в скорости забеременела, как она того и хотела. План её постепенно притворялся в жизнь. Наглая девчонка была рада, да что говорить, просто счастлива. Анна Сапега, законная жена князя, хоть и не красавица, но далеко не дура, прекрасно понимала, что происходит, и к чему это может привести. И выход видела только один. «Нужно устранить соперницу ещё до рождения ребёнка». Вот уж не знаю, сама ли придумала или кто насоветовал, но решено было местную приму отравить. Имела Мариана привычку перед каждым спектаклем прямо за кулисами пить тёплое молоко с мёдом. Для голосу. Вот в тот кувшинчик с молоком ей в один прекрасный день яду и добавили. Скончалась красавица прямо на сцене, хватаясь за беременный живот. А умирая, глядя в глаза Анне, прокляла её и весь их род, и весь дворец на муки смертные. Я с детьми на том спектакле присутствовала, своими глазами всё видела и своими ушами всё слышала. Переполох поднялся, все забегали, придворного лекаря позвали, но спасти актрису не удалось. Потом доктор записал, что у неё сердечный приступ случился. Подумаешь, молодая, у людей творческих да талантливых слишком тонкая душевная организация, а это ещё и тяжарная. Не знаю, каким образом удалось Анне от проклятия уйти, может, вымолила прощение у своего бога, или к колдунам, каким обращалась, но только никаких особых бед ни с ней, ни с её детьми не случилось. А вот дворцу досталось сполна, а особенно театру. Много лет прошло. Я думала, проклятие развеялось. Но вот подишь ты, под руинами театра остались ещё его отголоски. «Так вы думаете, это проклятие оперной примы так на тишу подействовало?» озадаченно спросил Михаил. «Вряд ли». Проклятие не на него было нацелено. Да и много лет прошло. Даже если он ту получную маску, в которой выступала Мариана под развалями, нашёл и домой притащил. Всё равно не оно это. «Тогда что?» – озадаченно спросила Маруся. «Точно не ведаю, но мысль, что проклятие породило чудовище, которое долгое время под завалами находилось в спячке. Но начатая реставрация здания театра, возможно, чья-то смерть, несчастный случай или просто сильные эмоции, пробудили дремавшие сотни лет в подземелье зло. Парни удивлённо переглянулись. Маруся в изумлении закрыла рот руками. Вы сейчас это серьёзно? Всё ещё не в силах поверить, переспросила она. А вы думаете, я тут с вами шутки шучу? И что нам теперь делать? Мне-то откуда знать? Атварьту можно как-то убить. Любого, кто живой, можно убить. Те, кто уже умер, упокоить. Те, кто бесплотен, развеять. И как это сделать? Не ведаю и я. Я не убийца. «А если тварь убить, тише выздоровеет?» «Скорее всего, да. Только лучше его на место привести. Если на нем знак проклятия есть, лучше, чтобы он рядом с Источником был. Большая вероятность, что развеется все вместе. Больше я вам вряд ли чем помогу». Михаил тяжело вздохнул и произнес. «Что же, спасибо и на этом».